«Голан! Они такие похожие сказал он, наконец. Тревейс тоже заметил это. Тут были люди с разными цветом кожи и волос. У одного туземца была ярко-рыжая шевелюра, синие глаза и вся физиономия в веснушках. Двое-трое взрослых были одного роста с Хирокко, а парочка выше Тревейса. У некоторых мужчин и женщин разрез глаз был таким же, как у Хирокко. И Тревес вспомнил, что на одной густонаселенной торговой планете сектора Файли такие глаза, по слухам, отражали лица всех местных жителей, ну самого его никогда туда не заносило. На всех альфианах выше пояса не было никакой одежды. Все женщины, как на подбор, с маленькой, просто-таки девичьей грудью. Вот и все, что было у туземцев общего. Мисс Хирокко. Неожиданно обратилась к островитянке Блис. «Моя девочка не привыкла к длительным полетам. Она увидела столько нового, что больше уже не в силах впитать. Нельзя ли ее усадить где-нибудь, если можно, дать ей немного поесть и попить?» Хироко нахмурилась. Пилорот повторил для нее слова Блис, но на более замысловатом галактическом среднеимперского периода. Рука Хироко вспорхнула к губам,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 Она говорила медленно, старательно выговаривая слова, надеясь, что так ее легче понять. «Хотя было бы лучше, если ты одна будешь прислуживать нам ну, ради спокойствия ребенка, непривычного к большому стечению народа». Хироку поднялась с колен. «Да будет так, как ты сказала», — ответила она, склонив голову, и легкой походкой зашагала по траве.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 и недоверчиво провела по груди Блисс. Блисс улыбнулась и ответила, «Как ты смогла убедиться, они у меня есть. Возможно, они не такие красивые, как твои, но я скрываю их не по этой причине. В моем мире обнажать грудь считается непристойным». «Как тебе, мой классический галактический?» шепнула Блисс Пилорату. «У тебя вполне прилично получается, Блисс». Трапезная оказалась большим помещением с длинными столами, вдоль которых тянулись скамьи. Очевидно, альфиане предпочитали есть сообща. Тревес почувствовал угрызение совести. Из-за просьбы близ оставить их одних, они оказались в огромном зале в пятером и вынудили большинство альфиан остаться снаружи. Однако некоторые из них расположились на небольшом расстоянии от окон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 В океане бесчисленные виды рыбы и не им числа. Вся империя могла бы делить с нами трапезу и не стащить запасов рыбы в нашем море». Тревойс неуверенно улыбнулся. «Ясно, молодая альфианка не имела ни малейшего понятия об истинных размерах галактики». «Ты, Хирока, назвала этот остров новой землей», — сказал он. «Где ж тогда старая земля?» Она в замешательстве посмотрела на Тревойса, «Вы сказали, старая земля?» «Я прошу простить меня, господин, я не поняла смысла этих слов. Но прежде чем возникла эта новая земля, ваши люди должны были где-то жить. Где ж было это место, откуда они явились?» «Мне ничего не ведомо об этом», — благородный господин, с трогательной серьезностью ответил Ихироку. «Эта страна была моей всю мою жизнь. Эта страна моей матери и бабушки». И, несомненно, и их бабушек, и прабабушек. Никакие другие страны мне неведомы. Но попытался осторожно поспорить Трэвэйс. Ты говоришь о своей стране как о новой земле. Почему ты называешь ее именно так? Потому, благородный господин, ответила Херокко негромко, что она так зовется всеми, и ни одна женщина не находит это странным. Но это новая земля, следовательно, более поздняя.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 «Прости, я не хотела тебя обидеть, господин». Трэвис покачал головой. «Никакого толку».